Женский батальон. Когда реальность заканчивается, начинаешь обращаться к чужому творчеству, которое тоже реальность, строишь на нем что-то свое. Это и есть постмодернизм. Собрался я написать какую-нибудь медицинскую историю, и ничего не могу вспомнить. С горя стал смотреть фильм «Свадьба в Малиновке», к которому и раньше относился подозрительно, а нынче он показался просто отвратительным, с его так гороховыми плясками. И вдруг, глядя на Пуговкина с его предколхозным стадом, припомнил, что у меня тоже наберется своего рода женский батальон. Я, конечно, говорю о медсестрах. За три года работы в Петерговской поликлинике у меня их сменилось пять. Без сестры работать очень хорошо, потому что за нее доплачивают. Мне хотелось, чтобы доплачивали за сестру, за выезд на дом, за оттискивание печати, за роспись, за раскрывание рта, за появление на работе. И вообще, одному быть здорово. С сестрой работать тоже очень хорошо, потому что одному быть плохо. А тут можно поговорить. Сестра пишет рецепты, выгоняет больных, проветривает кабинет. Чудеса. Поименно я запомнил только двух. Первую звали Надя, она была моя ровесница, настоящий ас. настолько опытная. Все болезни знала, поэтому часто болела. Вот мне и дали другую, когда устали платить за больную Надю. Вторую звали Лена, юная и тургеневская. Я любил ее веселить, смешить. Однажды чуть не переборщил, клиенты уже начали о чем-то догадываться, стали коситься, и она смеется с вами, дескать, как в цирке, никакой субординации. Как-то раз она вдруг сняла телефонную трубку, и в течение часа делилась с какой-то дурой своими бедами, кто-то не отдал ей какие-то вещи, вещи, вещи, вещи... Это слово, произнесенное оскорбленным тоном, повторилось в моих ушах раз пятьсот. И я понял, что она совсем не Тургеневская, а Зощенковская. Слава богу, вышла замуж и отправилась в декрет. Третью как-то там звали. Молодая, угрюмая, слово не вытянешь. Ленивая, медлительная, страшная. Наступил день, когда у нее заболела спина, и она стала у меня лечиться. Я полистал ее карточку с изумлением прочитал всю историю ее трихомонады от корки до корки, вылечил спину и пошел к ночмеду отказываться от помощницы. Четвертая была самая лучшая. Бабушка лет семидесяти. Работящая, тихая, домашняя, с пирожками для доктора. Вот бы кого запомнить по имени-отчеству, не запомнил. Не мог на нее нарадоваться. Никакой трихомонады. А вот пятая, пятая была классическая медсестра, кубическая, средних лет. Сядет напротив, и мед польется ручьем. Зато как выйдет за дверь, вразумлять разжужавшихся клиентов, гроза. Страх и трепет, как написал Кьер Кегор. В одном глазу ей цыглист, в другом анализ мочи Паничепаренко. Эту пятую сестру я не то что забыл, как зовут, но и вообще забыл, хотя проработал с ней дольше, чем с остальными вместе взятыми. Приехал как-то раз в поликлинику, уже через несколько лет после того, как уволился, И мне ее называют. Я в недоумении, кто такая? Не помню, не знаю. Тут она выходит, руками плещет, сияет. Тьфу, как я мог забыть? Зачем собаки напомнили? Имя теперь снова забыл, а образ держится».